Твердый ноготь сильно нажал в груди Федора Ивановича очень чувствительное место. Никогда еще отдаленный голос не давал ему знать о себе так внятно. Эту все усиливающуюся боль можно было перевести на язык слов, и получилось бы так. Сначала она просто подумала о своем остолопе. В связи с ягодами и с именем Ивана Ильича. А сейчас она сама не знает, что мелькнуло у нее в голове, только чувствует. И потому сразу осунулась и дымит. Радостно и гневно раскрыв глаза, он посмотрел на Туманову и обратился к бабушкам. «Мешок цел?» «Цел, цел твой мешок. Эн тут лежит на балконе. Тащите его сюда. И ящичек без дна, который тоже». Туманова должна была бы изумленно спросить, для чего мешок и почему так сразу, но она уже все поняла и, помертвев, курила, курила, делая огромные затяжки. — Спасибо вам всем! — легким голосом, без конца говорил Федор Иванович, еще больше убеждаясь, устанавливая ящик в мешке и один за другим ставя туда горшки с растениями. — Теперь в другое место понесу. Теперь для них наступает другой этап. — Разве здесь неудобно? — спросила Антонина Прокофьевна и, выставив вперед челюсть, равнодушно выпустила струю дыма. — Теперь мне надо будет на них чаще поглядывать, — соврал он, — по пять раз на день. — Ну, как знаешь. Она затянулась и стала смотреть в сторону. Потом спросила, не оборачиваясь, — и семена возьмешь? — Если позволишь, я их оставлю пока у тебя. — Правильно. — Что им садеется? Конечно. — Да и садеется, если не страшно. Без расшифровки они ничто, нуль. Все дело в расшифровке. Чтобы замять неловкость, она предложила выпить чайку, и он по той же причине принял предложение. Они пили чай, а мешок с горшками и растениями стоял у его ног, и он трогал иногда грубую мешковину. Ему казалось, что Туманова хочет напрямик сказать что-то откровенное, такое, что может себе позволить только человек, узнавший многие радости и многие страдания. Но все кончилось очередной сигаретой и громадными клубами дыма. Когда прощались, она сказала Ну. Ты заходи все же. Не забывай меня, Федька. Не забывай бабу свихнутую. Нет, милая, нет, Голубок Прокофьевна, никогда, никогда не забуду и еще не раз зайду. Он нашел знакомый переулок и знакомый пятиэтажный дом из серого кирпича, поднялся на третий этаж, остановился у двери, покрашенной в шоколадный цвет. Дважды нажал кнопку звонка. Послышались шаги, дверь открылась, и в яркой желтой щели, через которую заструились уют и запах ужина, показался жующий Свешников. Он перестал жевать и строго посмотрел. Федор Иванович молча позвал его пальцем. Свешников кивнул на мешок. — Что там? — Бомба! — Замедленного действия! — шепнул Федор Иванович. — Оставим у меня, пока гулять будем. Свешников взял мешок, заглянул внутрь и унес в квартиру. А Федор Иванович по лестнице засеменил вниз. Он стоял на краю тротуара в клетчатой ковбойке ржавого цвета с подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках. такой же, каким мы увидели его впервые, год назад, только сильно исхудавший. Может быть, этому впечатлению способствовала новая острая серьезность взгляда, хотя не исключено, что и свет фонаря, падавший сверху, выделил выпуклости и провалы на его лице. Но ведь кроме этого еще зимой академик Редно заметил, что Федор Иванович спал с лица. Словом, на краю тротуара стоял человек с заметной, почти голодной худобой и, не отрываясь, смотрел на дверь подъезда. Быстро вышел Свешников в своем табачном костюме. Повел глазами. Пошли. И два невысоких мужчины, плотный и крепко костлявый, зашагали рядом по переулку, то попадая в яркий свет, то скрываясь в черной тени. — Хороший вечерок, — сказал Михаил Парфирич, снимая пиджак и вешая его на плечо. — Что у вас, учитель? — Дело. — Надо пойти куда-нибудь сесть. — А в мешке что? — Это самое дело. — Ладно, не тяните. Что у вас? — Там у меня три горшка с растениями. Знаменитый Контумакс, тот самый, за которым охота, именно, только у него теперь новая цена. О чем еще и Редно не знает. Иван Ильич все бился, скрещивал его с простой картошкой. «Удалось — Удалось! — закричал полковник, хватая Федора Ивановича за руку. Он, оказывается, был в курсе всех дел. Да, на одном растении три ягоды завязались. За эти ягоды Редно может и убийцу подослать, если узнает. А иной селекционер на Западе и миллион отвалит. Они, эти ягоды, в мешке, Михаил Парфирич. Понимаю. Хотите поставить у меня самое надежное место? — Это вы верно. Есть у вас балкон? — Есть. Давайте инструкции. Надо так поставить, чтоб солнце падало, а человеческий глаз нет. Свершников кивнул. — Поливать не очень обильно. Водопроводной водой два раза в день под корень не брызгать на листья. Земля чтоб сыроватая была, а воде давать постоять сутки, чтоб хлор из нее. Вот и все. С ягодами осторожно, не задевать, чтоб не отвалились. — Все? — Вы говорили, что вы фанатик. — Да, — говорил и говорю, — фанатик, фанатик я. Ну и что? Если ягоды погибнут, а еще хуже, если попадут в руки к парашютисту или к редно, считайте, что вы не оправдали той школы, когда на коновизе. «Фотографировались когда?» Примитивный подход, Федор Иванович. Примитивные, несерьезные слова. Вроде пропаганды. «Не надо меня!» «Мои слабые места так вульгарно!» Полковник засмеялся мелко и нервно, словно постучал костяшкой. «Не надо так, не надо!» «Даже как будто не вы говорите!» «Тут ведь не поймешь в общем шуме!» «Все не так!» Генералы Редно, а за ними широкая публика и юные мичуринцы, если бы все узнали, что мы прячем эти ягоды, знаете, что кричали бы? Они подняли бы крик, что мы придаем интересы советской власти на важнейшем участке. Михаил Порфирич, надо бы дать знать Ивану Ильичу. Их уже нет в нашем городе. Оба сразу замолчали. Федор Иванович долго шел, ничего не видя. — Отправили уже? — спросил наконец. — Отправили. Куда, не знаю даже я. — Большие дали сроки. Стандартные. — Все инструкции? Федор Иванович молчал, опустив голову. Еще на одном участке его жизни — Появилась четкая определенность. Полковник не сводил с него глаз. — Я говорю, инструкции все? — Если ягоды попадут к Редно, кого учите? — Давайте не убеждать друг друга криком и пробивными словами. — Ах, да, вы же не признаете доверия, а знать вы меня еще не знаете. — Ну что ж, узнаете. — До свидания. В середине августа Федор Иванович ездил на один день в Москву. Он отвез в свою холостяцкую комнату, как бы уснувшую под налетом пыли, некоторые вещи, поскольку их негде было хранить. Туда были доставлены микроскоп и микротом Ивана Ильича. и коробок с реактивами для работы по приготовлению препаратов, и еще связка учебников и научных трудов и монографий по генетике, украшенных небрежными чернильными оттисками, не выдавать. Уходя, он выдернул у себя русый волос, сложил его в преломленный листок бумаги, а листок в конверт, написав на нем свое имя. Конверт, не запечатывая, бросил на полу. как будто его подсунули под дверь. Обеспечив себе таким образом контроль за нежелательными визитерами, он запер дверь и ушел, чувствуя, что вернется сюда нескоро. Заглянув в сберкассу, он уплатил за свое московское жилье на год вперед. Потом, спустившись в метро, полетел в центр, там разыскал старинное здание, все в лепных украшениях, а внутри его, в полутемном коридоре на четвертом этаже, дверь с твердой бумажкой, на которой было напечатано «Проблемы ботаники». Редактор знал о нем. Сидевший боком к открытому окну загорелый старик с осанкой спортсмена, с выцветшими глазами и вертикальными складками на переносице, и с тонкими металлическими очками, от которых свисали к плечам черные шнурки, этот красивый старик... Холодно посмотрел и пригласил сесть. От жары, приоткрывая рот при каждом вдохе, сказал, что редакция надеется получить материал к концу сентября. Потом, не оглядываясь, сунул руку куда-то назад и небрежно шлепнул на край стола толстую книгу. — К. Д. Редно, — прочитал Федор Иванович. Это был только что вышедший учебник для сельскохозяйственных вузов и факультетов. На триста двадцатой странице, сказал старик. Федор Иванович открыл эту страницу и увидел на ней фото знакомой березовой ветки. Автор лично наблюдал несколько таких случаев порождения березой Альхи, писал Редно в учебнике. Вернее, писал Саул от имени Редно. Последний раз это было в мае 1949 года. Редактор пальцем потребовал вернуть ему учебник и сунул книгу куда-то позади себя, а к Федору Ивановичу подвинул пачку еще влажных листов очередного номера журнала. На верхнем листе было крупное фото той же ветки, а вверху страница заголовок статьи «Порождение одного вида другим или болезнь». Сразу под заголовком была дана редакционная врезка «В августе сего года». вышел учебник биологии академика К. Д. Ридно для сельскохозяйственных вузов и факультетов. Оставляя за собой право выступить с обстоятельным отзывом на этот большой труд ученого, редакция публикует настоящее частное сообщение. Оно представляет определенный интерес, поскольку к моменту выхода учебника было уже подготовлено к печати, И рассматривает тот же случай сольхоподобной веткой березы, что и приведенный автором учебника на странице 320 его книги. И в учебнике, и в настоящей статье приводятся серьезные аргументы, поскольку предложенные две системы научных доказательств взаимно исключают одна другую, читателю предоставляется возможность оценить их и занять собственную позицию. Редакция будет благодарна тем товарищам, которые сочтут возможным поделиться с нашими читателями своими мыслями на этот счет. Федор Иванович широко раскрыл глаза и встретился с такими же широко открытыми, выцветшими, но полными решимости глазами редактора. Взгляд Федора Ивановича говорил «Как вы еще держитесь?» Глаза редактора таили веселье. Сами не понимаем. — Как вы еще держитесь? — сказал, наконец, Федор Иванович. — Держимся пока. — Давайте, не тяните с вашим сообщением. — Первое сообщение знаете, как будет называться? — Вид «Контумакс» впервые скрещен с видом «Солянум туберозум» — полученные жизнеспособные семена. Опять оба широко раскрыли глаза и умолкли. Вот черновик сообщения. Федор Иванович развернул и выложил на стол четыре страницы машинописного текста, не очень свежие от хранения в заднем кармане брюк. Старик схватил их и начал бегло читать. — А чем вы это подтвердите? — спросил, оторвавшись. — Мы к сенсациям относимся осторожно. Будет фото. Там будет виден характерный стебель кантумакса с отходящими листьями и три ягоды. Это могут быть и его собственные. Можно дать и фото собственных. Они как горох, а эти как грецкие орехи. Я лично вам верю. Но строчку о семенах пока отрежем. Когда получите и прорастите, дадим второе обстоятельное сообщение — С цитологическим анализом. Иван Ильич знает об этом. Были приняты меры, чтоб узнал. Только всех уже отправили. Жаль. Это был бы для него луч света. Колоссальный успех. И колоссальное поражение с схоластов. В этой редакции с халастами называли сторонников академика Редно. Привозите, привозите фото как можно скорее, не позднее сентября. Просунем в октябрьский номер. Место будет оставлено. Старик-редактор поднялся, чтобы проводить Федора Ивановича, подал ему сухую, крепкую руку. Да, спохватился. Какой псевдоним берете? Я сегодня же засылаю в набор. Давайте пока... Пусть Ларионов, А когда уже будете ставить в номер, дайте настоящую фамилию. Старик посмотрел обеспокоенно. Конечно, так было бы лучше всего, но все же... Вы еще молодой. Ставьте, ставьте настоящую. Ведь статьи будет мало. Скажут ложь, подтасовка... Понадобится подтверждение, и живой человек. Редколлегия ведь подписывает без псевдонимов. Ну, на то она и редколлегия. Разговор будет серьезный, ставьте настоящее. Только в самый последний момент. А я пока буду дышать, чтоб надышаться. Они постояли еще около двери, долго держали... Руку в руке, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, и взгляд обоих был строг. Они были соратниками. Завтрашний день для обоих не обещал особенных радостей, и оба приготовились ко всему. Впрочем, готовность их была разного рода. Старик-редактор ожидал встречи с судьбой лицом к лицу, ждал большой драки и был в этом похож на Хейфица. Федор Иванович сразу почувствовал это. Старик, наверное, уже приготовил последние слова, которые он бросит в лицо обскурантам, уходя и хлопая дверью. Федор Иванович критически относился к такой запальчивости, был задумчив и непонятен, как говорил когда-то о нем тот же Хейфиц. Он был похож на ту, самую крупную, но неуловимую рыбину, которая странным образом остается в водоеме после того, как воду процедит все сети. Это его свойство самому Федору Ивановичу не было известно. Но тут же следует заметить, это будет кстати, он уже почти не хромал во время бега. Он приехал в свой город на следующее утро. Когда вошел в институтский парк, Сразу уловил перемену. Вдоль аллей, на решетчатых скамьях, сидели угловатые юные фигуры, не мальчики и не мужчины, вчерашние школьники. И с ними были округло сложившиеся девушки. И все учили биологию, припав к новому учебнику академика Редно. Всех пригнула одна воля — сдать через два дня первый экзамен и попасть в списки допущенных ко второму. Они еще не задумывались над тем, почему в крупинках тела березы зарождаются крупинки тела серой ольхи. Через два дня они скажут на экзамене все точно по учебнику, и Анна Богумиловна Побияхо поставит им пятерки. Федор Иванович шел и все время останавливался. Ему хотелось еще раз поглядеть на ярко развернувшееся перед ним в своей подлинности явления общественной жизни. Все оставшиеся дни августа он бегал мимо них по утрам. А в самый канун сентября скамьи в аллеях опустили, летний сезон закрылся. И тогда он вспомнил нечто очень важное и пригласил дядика Борика копать картошку на огороде Ивана Ильича. За день до этого, в обеденный перерыв, он сам пришел во двор Стригалева. Привело его сюда такое соображение. Несколько лет назад Саул Бружжак предпринял свою первую и последнюю попытку вывести новый сорт картофеля, устойчивый против грибка фитофторы. В средней полосе России этот гриб начинает вредить картофельным посадкам в конце августа, Он появляется вместе с осенними дождями и туманами. Тема работы была актуальная. Саул объявил, что им открыт новый метод и что сорт будет готов через два года. После первого же года своей деятельности в качестве селекционера и земледельца он показал в ноябре на ученом совете небольшие белые клубни. Их разрезали и не обнаружили никаких следов гриба. На второе лето, чуя удачу, он зачистил в подмосковное хозяйство. Его можно было увидеть там, обычно он ехал на дамском велосипеде по дорожке, соединяющей делянки с лабораторным корпусом, туда или обратно. При этом он горбился и поводил глазами вправо и влево, как хамелеон. В середине августа хозяйство посетил крупный селекционер картофеля из Мексики, которую считают родиной фитофторы. В сопровождении большой группы ученых он обходил картофельные поля и остановился около делянок брусжака. Там как раз рабочие завершали копку картофеля, и горки чистых белых клубней проветривались на воздухе перед отправкой на склад. — Уже убрали? — спросил иностранец через переводчик. — А когда же у вас разгар фитофторы? — В сентябре. Тут же с готовностью ответили ему. А, протянул гость, кивнув несколько раз. Подошел к горке выкопанной картошки и, выбрав клубень покрупнее, пальцем сдвинул на нем кожуру. Ага, протянул еще раз. На докладе в институте он специально остановился на этом случае. Мы убираем картофель уже после разгара фитофторы. Мы даже специально заражаем наш картофель. Тогда мы можем видеть, устойчив сорт или нет. Он говорил это, протягивая к аудитории руки и слегка потрясая ими, дружески втолковывая сами собой разумеющиеся азбучные вещи. Всем было неловко, потому что один лишь Саул ничего не знал в деле селекции и изобретал странные новинки. Надо же, именно на него и упал взгляд иностранного гость. И тема Бружжака вместе с его новым методом сразу же была вычеркнута из плана, как только гость уехал. С этого момента поприщем Саула стали лишь теории академика Редно и трибуна, где, как известно, криком еще можно кое-чего достичь. Федора же Ивановича этой истории уже значительно позднее натолкнула вот на какую мысль. Он хорошо помнил, что рана убранная, не закончившая рост картошка Саула, тем не менее годилась на семена и дала на следующий год нормальные всходы. И сегодня в обеденный перерыв он пришел на огород Стригалева, чтобы взглянуть на клубни нового сорта, прежде чем... срочно выкапывать все восемнадцать кустов. Он вовремя, вовремя явился сюда. На огороде уже началась бурная жизнь фитофторы. Несчастный обершлезен, почти совсем незащищенный от гриба, заметно начал желтеть, ботва его покрылась крупными черными крапинами. И опять... выделились, ярко зеленели восемнадцать кустов нового сорта. Смышленый специалист сейчас же заметил бы их и взял бы на карандаш. Копать надо. «Этой же ночью копать», — подумал Федор Иванович. Он прошел вдоль седьмого ряда и, как бы случайно нагнувшись, быстро запустил руку в мягкую землю под четвертым кустом и, нащупав картофелину, мгновенно спрятал ее в карман, а землю заровнял. Потом прошелся еще по нескольким рядам, накопал там молодой картошки сорта Обершлезен полную сетчатую сумку и унес. Пусть доложат, что я себе на обед целую сетку унес, подумал он о наблюдателе, который мог сидеть в ежевике. А когда уже шел полем, не удержался и достал из кармана ту картофелину, заветную. Да, это был новый сорт. В руке лежало произведение Ивана Ильича, чистая, гладкое, овальная, с чуть заметными глазками, удобное для машинной чистки. И цвет редкий для картошки, цвет пшеничного зерна или пудры Рошель, которая... Наносит на женское лицо обманчивый нежный загар. Можно было копать. Кожура еще не окрепла, — подумал он. Ничего, дома окрепнет. Вдали от всякой промышляющей публики. Вечером они с дядиком Бориком прикатили из учхоза тачку, привезли корзину и два мешка, и все спрятали в кустах ежевики. А когда наступила темная, уже осенняя ночь, Когда она достигла своей глубины, оба переобулись в принадлежавшие Стригалеву одинаковые резиновые сапоги с волнистым рисунком на подошвах, и, пробравшись на огород, целый час копали там картошку, присвечивая карманным фонариком. Не проронив ни звука, они выкопали к двум часам ночи шесть рядов и оставили после себя чисто прибранную и выровненную граблями Одну пятую часть огорода с отпечатками странных волнистых подошв.